ЛС резко пошел на снижение и совершил мягкую и аккуратную посадку перед зданием штаба дивизиона. Синг все еще погружённый в задумчивость, поднялся с лавки и захватил свое снаряжение. С характерным жужжанием на землю опустился трап. Синклер сошел по нему, подставляя лицо мягкому солнцу. Вокруг командного центра постепенно восстанавливалась обычная жизнь тарганского города. Заработали из шахты, конечно, далеко не в полную силу, уже хорошо. Руда поступала в города в обмен на снаряжение и товары. Тут и там все еще проходили похоронные процессии, но жители Веспы уже думали о будущем. Жизнь начиналась заново, вернее, восстанавливалась в новом качестве. «Я не пойду сейчас с тобой», – звонко чмокнув его в щеку, быстро сказала Гретта. «Если понадоблюсь, смело вызывай по рации». Он рассеянно кивнул и тут же забыл про ее слова, продолжая свои думы о Сэдди. Они оставались ключом ко всей ситуации на Тарге. Зачем они ввергли всю планету в кровавую разборку? На что они рассчитывали? Что надеялись выиграть? Принимая во внимание запасы ресурсов на Тарге, можно было смело сказать, что у Сэдди отсутствуют шансы на успех. «Что?» Что затуманило им сознание настолько, что они решительно сунулись головой вперед в кровавую войну? И как связано все это с твоими родителями и их смертью? Они были наемными убийцами на службе Сэдди, как и Артофера. Где они обучались своему ремеслу? Может быть здесь? Неужели он ходит по тем же улицам Веспы, по которым когда-то ходили его родители? Интересно, им было известно местоположение Макарты? Он поднимался по ступенькам, будучи полностью погружен в свои размышления и совсем не замечал салютов, которыми его приветствовала охрана. Каждый солдат вытягивался по струнке перед командиром дивизиона и старался произвести на него самое благоприятное впечатление, не догадываясь, что командиру сейчас до него нет дела. Мне чего-то не хватает, пробормотал себе под нос Синклер. Я не могу постичь мотив их действий, не могу. Мотив, знание о котором все окончательно прояснит. Он остановился перед входом в комнату оперативного отдела штаба, уже держа руку на двери. Если, конечно, исключить, что они обыкновенные фанатики, может все дело в религии? Может именно на помощь Бога они уповали, когда развязывали мятеж? Поверили в содействие какого-то мистического начала, сверхъестественного вмешательства. Нахмурившись, он открыл дверь и сразу же прошел к своему месту в штабной комнате. Мхитшал и Шикста просматривали корреспонденцию и делали пометки на карте обстановки. Еще раз вызывали из флота, сэр», — поднимая глаза от экрана своего компьютера, сообщил Мхитшал. «Я знаю, что вы скоро прибудете, поэтому не стал отвечать, а только записал номер». Он поднялся из-за стола и перешел к монитору, которым обычно пользовалась Гретта. Через пару минут ему удалось наладить связь с одним из кораблей, зависших на орбите Тарги. На экране появилось лицо немолодой женщины. У нее были седоватые, и коротко подстриженные волосы, курчавые. Ее строгие карие глаза надменно смотрели с экрана. Нос был чуть искривлен, на лбу виднелись возрастные пигментные пятна. Кожа была тонкой и тоже свидетельствовала... о ее возрасте. Бескровные, плотно сжатые губы многое говорили о ее внутреннем напряжении и суровом волевом характере. «Сержант Синклерфист, если не ошибаюсь», — хрипловатым резким голосом спросила она. «Командующий первым торганским дивизионом Синклерфист к вашим услугам», — отчеканил Синклер, сделав особое ударение на первом слове. Ее глаза сверкнули. «О, дурной признак. Передо мной кадровик». Да при том еще ветеран многочисленных компаний. С ней надо поосторожнее. «С кем имею честь говорить?» – добавил он учтиво. Командира личного десантного крейсера императора Риги Гетон, Райста Брактов, вам приказано немедленно передать командование всеми подчиненными вам войсками дивизионному командиру Макрофту и приготовиться к аресту. Если вы этого не сделаете сейчас...» то будете объявлены преступником, в отношении которого будет действовать принцип расстрела на месте. Синклер заметил, как оцепенели Мхеджал и Шикста. Он же только кивнул. Понятно, командир, но в настоящее время я никак не могу передать командование другому. Я нахожусь перед дилеммой, которая, надеюсь, будет вам понятна. В чем она состоит? Если я последую вашим рекомендациям, то вы оглянуться не успеете, как Тарга опять взбунтуется. Поднимется восстание против Макрофта. Тарганцы ненавидят его лютой ненавистью. Собственно, поэтому-то я попросил прислать недавно с орбиты ЛС, чтобы забрать его отсюда как дестабилизирующий обстановку фактор. Тарганцы пойдут на все, лишь бы оторвать ему голову. Синг начал мерить шагами пространство перед экраном. Вместе с этим у личного состава первого и второго тарганских дивизионов есть кое-какие оговорки относительно своего будущего. Мы, если можно так выразиться, не всегда в последнее время в точности следовали указаниям, спускавшимся из Министерства обороны. Надеюсь, вы посвящены в ситуацию и способны нас понять. Например, мы не хотели погибать, когда начальство ставило нас в такие условия. Синглер иронично улыбнулся и чуть повел бровью. Это, однако, никак не подействовало на выражение лица его слушательницы. «Военный трибунал будет рассматривать каждый случай неповиновения отдельно», сообщила Райста ледяным голосом. «Но сразу могу заявить, что те лица, которые своим поведением и действиями нарушили Офицерский кодекс и воинские уставы, не могут рассчитывать на снисхождение». Синклер скрестил руки на груди, остановившись напротив экрана. «Ну вот видите, это как раз про нас». Мы здесь все в той или иной мере виновны. С точки зрения военного трибунала. После паузы он добавил. Но попробуйте поставить себя на наше место. Мы применили нетрадиционные, признаюсь, способы подавления мятежа на тарге. Но ведь посмотрите на результаты, которых нам удалось добиться. Мятежа больше нет, командир Брактов. Закончился. Или выдохся, как вам будет угодно. Столица, как и все прочие главные города, отнята у повстанцев. «Порядок повсеместно восстановлен, и мои группы патрулируют улицы. В настоящее время в горах подавляются последние очаги сопротивления. И заметьте, мы не отказываемся от мирных способов урегулирования положения». Все то, что вы мне тут описали, это положение, существующее в вашем больном воображении или в действительности?» – прогремела Райста Брактов, откинувшись на спинку своего командирского кресла в рубке управления крейсера. «В действительности, командир». «Именно в действительности. Еще в тот день, когда Макрофт назначил меня командиром первого дивизиона, я уже предчувствовал, что скоро мне придется вести подобный разговор». Синклер присел на краешек стола. Одной ногой он опирался об пол, а другая свободно болталась в воздухе. «Поймите же, наконец, я собираюсь предложить Императору спокойную планету. Тихую и мирную. Больше того». Я готов гарантировать ему, что она таковой и будет оставаться до тех пор, пока я буду здесь в качестве наместника. Я попрошу его также обеспечить беспрепятственное возвращение по домам тех моих солдат, которые этого пожелают. Чтобы этому не чинились препятствия, чтобы их не хватали и не вели в наручниках в трибунал. И обращаться с ними нужно будет, как с ветеранами». «Что?» — вскричала Райста, подскочив в кресле. Вы еще смеете торговаться с императором? Она гортанно захохотала. Мхидшалы, шиксти, да и самому Синклеру стало не по себе. Синклер дождался, пока райсто успокоится, и продолжил: Планета находится сейчас в моих руках. Не забывайте, командир. Это, во-первых. С другой стороны, войска первого и второго дивизиона в утомлены боями, проведенными в последнее время на Тарге, и заслуживают отдыха. Поэтому я, как вы выражаетесь, торгуюсь. Мои люди уже далеко не те зеленые новички, которых мне подсунули с самого начала. Они приобрели боевой опыт, выучку, и теперь с гордостью, заслуженный, прошу заметить, носят звание солдат его императорского величества. В настоящий момент на Риге ведутся лихорадочные приготовления к вторжению в пределы Сассанской империи. Насколько мне известно, конечно. Шок в ее глазах показал ему, что он угодил в самую точку. Это приободрило Синклера. «Так вот», — продолжал он, — «моим людям есть что предложить ценного нашей империи. Императору нужны не только высокопрофессиональные солдаты, но и спокойная тарга, которая бы без зубовного скрежета удовлетворяла бы потребности его оборонной промышленности. Не так ли? Но вы просите слишком высокую цену фист». «У вас есть что-нибудь еще для меня?» – процедила она с презрительной усмешкой. «Значит, вы отказываете нам в том, чтобы мы остались здесь и проводили политику Императора?» «Отказываем, друг мой!» – со злобной миной кивнула Райста Брактов. «Очень хорошо. Собственно, ничего другого мы от вас и не ждали. Прошу вас передать Императору уверение в моем искреннем к нему уважении. Передайте также, что мы уповаем на его честность и прямоту». Все наши проблемы мы относим насчет политики министерства обороны и политики совета. Его императорскому величеству ничего об этом, конечно, не известно. Мы очень надеемся на то, что Тибальт VII поступит со своими верными слугами из первого и второго тарганских дивизионов по справедливости. Мы остаемся здесь во имя императора и ради процветания его империи. Она долго смотрела на него своим тяжелым взглядом. Синклер стойко выдержал его. За спиной прозвучал глуховатый голос Шиксты. Черт возьми, как верно сказано!» «Знаешь, Фист, что я тебе скажу?» – прогремела Райста Брактов. «Много недоносков мне довелось повидать на своем веку, но таких как ты не доводилось. Ты всех переплюнул, и потому мне даже приятно иметь с тобой дело». Синклер поднял руку.